Глава седьмая. Зачет: Ночь, душистая и прохладная, опустилась на студенческий городок. Я поднялась по широкой лестнице, прошлась по узкому коридору и открыла дверь номер 5. В аудитории горели свечи, а на стене висел символ Академии — череп, оплетенный в юнком. Мастер Гроу встретил меня предвкушающей улыбкой, которая не обещала ничего хорошего. Однако я вошла в кабинет, села за первую парту и, сложив руки на колени, как примерная ученица, вопросительно посмотрела на преподавателя. Он был в сером костюме тройки, золотая цепочка часов крепилась изящным зажимом к карману жилета. Нитка пробора, гладко выбритый подбородок. Я даже ощутила тонкий запах духов. Может, у него после зачета свидания? «Итак, Кассандра», — протянул Гроув, — «Приступим». Вздохнув, я кивнула, но мое согласие и не требовалось. Поначалу все шло очень даже неплохо. Я оттараторила признаки присутствия бесплотной нежити, рассказала возможные причины неупокоения душ, слегка запнулась на различиях мавок и заманух, и Гроув, который прежде рассеянно кивал, оживился. Даже встал с места и, обойдя стол, присел на краешек, возвышаясь надо мной и едва сдерживая торжествующую улыбку. Но вновь поскучнел, когда я продолжила говорить. «Заманухи поют ниже, и в голосе есть хрип отца, обещание — опасность», — вспомнила я. «Не любовь, но страсть. Волосы цветом мха, ногти мягкие, короткие, а вот зубы — достаточно». Перебил меня гров. «Теория — это хорошо». Но практика для боевика куда важнее. Он вытянул из кармашка круглые часы, открыл блестящую крышечку и поставил их на парту так, чтобы я видела бегущую стрелку. Постучал ногтем по циферблату. «Представь, ты в поле. Вдруг перед тобой появляется хмырь. Слева зомбяк. Справа упырица. Твои действия. За минуту. Время пошло». Так, «Так, погодите!» — встрепенулась я. «Откуда они взялись? Это совершенно разная нечисть». Часики тикали, но мое сердце заколотилось куда быстрее. «Допустим, на поле когда-то произошло большое сражение». Неопределенно взбахнул рукой гров. Хмырь оказался привязан к месту смерти. Зомбяк не смог уйти далеко. А упырица оказалась сентиментальной, с ними бывает. Она вернулась на поле, где когда-то погибло, как человек. А там ты, такая аппетитная. «Сперва я попробую убежать». Предположила я, раз зомбяк не смог уйти, значит, он калеченный. Гров согласно покивал, и я воодушевленно продолжила. «На хмыря наложу плетение житницы. Он забудет обо мне тут же. А упырица. Вздохнув, Гров, с щелчком захлопнул блестящие часики и спрятал их назад в карман. «Ты умерла», — подытожил он. Череп, обвитый в юнком печально смотрел на меня со стены пустыми глазницами. «Но как же так?» воскликнула я время вышло Бжалостно продолжил гров пока ты бегала от калеченного зомбика и кидалась плетениями в хмыря, упырица уже присосалась к твоей нежной шейке. Тебе конец кейсерок, и зачет ты не сдала так нечестно я даже вскочила с места возмущенное до глубины души. А что честно отправить тебя на поле боя спросил гров нечестно Переть туда, где тебе не место. «Это не вам решать!» Злые слезы обиды выступили у меня на глазах, и гроф, нахмурившись, вынул из кармана теперь не часы, а маленькую прямоугольную карточку и постучал ею уголком о парту. «Здесь номер адвоката, который занимается делами вроде твоего», — сухо сказал он, аккуратно положив визитку передо мной. «Один из лучших. Я могу взять на себя расходы». «С чего вдруг?» Я так удивилась, что даже забыла об обидах. «Я не собираюсь брать у вас деньги». гров усмехнулся, потер подбородок в долг. Предложил он, «А дашь, когда выучишься, на предсказательницу или знахарку. Или вот ритуалистика, тоже хороший факультет». «Я не могу». «Считай, я от тебя откупаюсь». Раздраженно перебил меня гров «Береги свои нервы, которые очень тяжело восстанавливаются даже магическими эликсирами». Я не знаю, что там у тебя с родней, но куда лучше решить все с помощью грамотного юриста, а не портить себе всю оставшуюся жизнь. Значит, зачет вы мне не поставите. Угрюмо уточнила я. Как я могу? Развел руками гров ты не ответила на вопрос: кто же бежит от зомбика, если рядом высшая нечисть? Сперва ты должна была уложить упыря, хотя бы плетением кулькаса. А я его знаю. Торопливо спохватилась я, складывая пальцы в знак и вызывая в памяти символ. гров мгновенно подался вперед, схватил меня за запястье и накрыл мои пальцы другой рукой. «С ума сошла?» — почти ласково спросил он, а запах стал ярче. Что-то острое и опасное, и как будто густой темный лес. В глубине прячется озеро, с голубым всплеском неба, кувшинки и тайны, и облака мчат по воде, Вдруг промелькнула мысль, что Гроуф так разоделся ради зачета, ради меня. «Как действует плетение кулькаса на людей? Помнишь?» Вернул он меня к реальности. «Ой», — сказала я, облизнув пересохшие губы. «Там это...» — потеря иного покрова, сосуды в глазах. Мастер Гроуф вздохнул и отпустил мое запястье. «Дайте мне еще один шанс», — попросила я. Он поджал губы и покачал головой. «Я бы назначил тебе пересдачу, но ты и так затянулась зачетом». «Это вы затянули!» — напомнила я. «Вы сделали так, чтобы времени не осталось. Я ответила на все вопросы, допустила лишь одну ошибку. Это все из-за часов, стрелка меня нервировала». «А когда ты встретишь какого-нибудь мертвяка, так сказать, вживую, уж прости, парадокс, то проявишь чудеса хладнокровия», — сарказмом произнес Гров. — «свободно». «Вы мстите, не мне!» поняла я. Месть, переспросил он. При чем тут месть? Ты о чем, Кейси? Мстите не мне, а самому себе, продолжила я свою мысль. Вас выставили из спецслужб из-за одной ошибки, так? Дело с высшей нечистью. Вы не можете простить себя, наказываете других. Не прощаете ни малейшей ошибки. Гров склонил голову, Посмотрел на меня из-под лобья, и его голубые глаза будто пригвоздили меня к месту. Даже мурашки по спине побежали. «Не лезь в это дело, Кэсси!» — с угрозой произнес он. «Ты понятия не имеешь, куда ввязываешься». «Так уж и не имею!» — засомневалась я. «Куда вы собрались, мастер Гроув? Для кого этот костюм и духи? У вас свидание ночью? Уж не на кладбище ли? Странный выбор, но у мастера боевых искусств...» «Свои представления о романтике. Сейчас вы совершите еще одну ошибку. Роковую!» Решил разыграть потасканную карту с колесом времени. Понял он и наклонился ко мне ближе, а его голубые глаза гневно прищурились. «Держись от меня подальше, Кэсси Рок!» Тихо приказал гров, и в его голосе мне померещилась и томная хрипотца, и влекущая опасность, от которой мурашки вновь ожили и рванули по коже целой толпой, «Ты меня поняла?» «А может, у вас роман с упырицей?» — предположила я. «Почему в задаче была именно женщина? Это важно?» Гроу страдальчески закатил глаза и, оттолкнувшись от парты, стремительно вышел вон. Дверь в аудиторию громко захлопнулась, свечи, как по команде, погасли. Я осталась в темноте одна и без зачета. Снова. Я задумчиво взяла визитку с парты, Глянцевый прямоугольник, золотая кайма. Строго, стильно, дорого. Прищурившись, прочитала Джонатан Стоун, юрист. Со стипендии я его точно не потяну. И в долг брать не стану. К тому же, если Гроуф сегодня умрет, то этот вариант отпадет. Я сунула визитку в карман и поспешила прочь. Я знаю, где это будет, знаю, когда. У меня даже есть подозреваемый, Шменге. Надо предотвратить преступление, а потом уже договориться с Гровом о пересдаче. Если я спасу ему жизнь, то он не посмеет мне отказать. Не такая уж я и безмозглая дурочка, какой считает меня мастер Гроув. Я не собиралась сидеть в засаде у оградки старого кладбища. Меня могли там обнаружить. И чего доброго прибить за компанию с Гровом. Нет. Я планировала зайти с тыла. «Точно не будет укола?» — спросила в который раз Жозефина, вышагивая рядом со мной. «То есть то, что доктор Шменги, предполагаемый убийца, тебя не волнует?» — уточнила я. «Никаких уколов, я обещаю». Жозефина выдохнула и потрусила бодрый рысцой по тропинке крощи, у которой ютился целительский корпус. «План такой. Я наблюдаю за доктором Шменги» и если он куда-то направится, пойду следом, тихо, как мышь. «Фу! Опять этот запах!» — пожаловала Жозефина, когда мы приблизились к серому прямоугольнику здания. Я шикнула на нее и подкралась к окну. Шторы всё так же были задернуты и свет не горел. «Неужели уже ушел? расстроилась я. «Вообще-то в Академии жизни и смерти половина занятий проходит ночью». Вдруг у меня бы случилось нервное расстройство после дважды незданного зачета. Кто бы меня тогда вылечил? Помявшись возле крыльца, я решила зайти. Если что, скажу, опять спина зачесалась и сразу добавлю, что пришла не одна. Не станет он меня убивать при свидетелях. Узкая кишка коридора тянулась вдаль, и я, добравшись до двери, застыла. В узкой щелке внизу горел теплый свет. Это что же? Пока я ползла по коридору... Шменги вернулся. Я глянула назад. Жозефина, кудлатый силуэт в дверном проеме, подбодрила меня кивком. — Если что, беги со всех ног! — громким шепотом посоветовала она. — Я прикрою! Я постучала, нажала на ручку, и дверь тихонько открылась. «Доктор — Доктор Шменге, позвала я. Кабинет встретил меня тишиной, все так же сиротливо сжался в углу скелет в полосатом шарфике, — На столике лежала раскрытая книга. Я прошла внутрь, отвернула обложку. Печальный всадник в широкополой шляпе скакал в кровавый закат, унося с собой боль одинокого сердца. Я положила книгу как было, подошла к окну. Если Шменги забыл потушить лампу, то почему я не увидела свет с улицы? Он должен был хоть чуть-чуть пробиться, несмотря на плотные шторы. Я решительно отдернула тяжелую ткань и уставилась на кирпичную кладку. Мне понадобилось пара секунд, а потом я быстро задернула шторы. «Не может быть», — тихо сказала я, взяв бокал с низкого столика, осторожно поднесла к лицу и понюхала. Густой бордовый осадок свернулся на донышке грязной гусеницей, но вином тут и не пахло. Дверь за вещи приоткрылась, и я выронила бокал, который разбился в дребезге. «Это я!» сказала Жозефина, заглянув в дверь. «Ты что тут, пьешь? Я попыталась наколдовать простейшее бытовое заклинание, но пальцы дрожали, и в итоге осколки собрались криво. Бокал получился приплюснутый и косой, сгнутой ножкой, точно поганка, по которой поддали ногой. Жозефина настороженно поводила головой по сторонам, попятилась, наткнулась попой на скелет и обернулась. Взвизгнув, как щеночек, она одним махом запрыгнула мне на руки — Я покачнулась, но устояла, а скелет укоризненно покачал черепом. «Уходим отсюда!» — пробормотала я быстро. Правда, я все же задержалась в коридоре, спустила Жозефину на пол и внимательно осмотрела стенку. На одном участке краска как будто слегка выделялась по цвету. Не было никакого искривления пространства, поняла я, выходя в свежую прохладу ночи. Кабинет Шменги и правда дальше по коридору, а окно, которое ближе, обманка. Лечебница без окон вызывает справедливое подозрение, а солнечный свет Шменги ой как не любит. Вот он и подстраховался. Оставил фальшивый кабинет, видимый снаружи и замурованный изнутри. А себе сделал настоящий, в котором кирпичная стена спрятана за шторами. Интересно, еще кто-нибудь знает, что наш доктор — упырь? Вслух подумала я. Если Гроув встретил его в тот роковой час, то наверняка догадался, а может и нет. И Шменги напал первым, воспользовавшись эффектом неожиданности. «А ведь я знаю, как остановить упыря. Надо пойти и обезвредить его заранее. Вот только найти бы сначала». «Жозефина», — сказала я, — «ты ведь собака». «Да», — с достоинством подтвердила она. «Думаю, наполовину пудель. Я тут размышляла насчет второй половины. У меня прекрасный характер, спокойный и дружелюбный». «Как у лабрадоров. Но еще я очень милая, особенно в профиль. Есть что-то от болонки, эдакое игривое очарование. Как это будет все вместе?» «Лободудель? Болобрудель?» «Ты можешь взять след?» — попросила я. Какое-то время мы пялились друг на друга, но Жозефина молчала. «Ты ведь такая одаренная, польстила ей я. «Талантливая, умная. У тебя прекрасное обоняние». «Ладно», — вздохнула она. «Я попробую». «Запах довольно сильный, след свежий. Кажется, доктор Упырь только недавно ушел. Жозефина пошла вперед, иногда останавливаясь и принюхиваясь копавшим листьем, а я тихонько плелась позади. «Как вышло, что в академии работает вампир? Кто-то должен был знать. Под самым носом мастера боевых искусств орудует высшая нечисть. Я представила шепелявого коротышку доктора рядом с мастером Гроувом. Странно, конечно». Я бы точно поставила не на шменге. Но если храмуля обошел буревестника, то, может, и доктор сумел завалить боевика? Не сумел. Исправила я сама себя. И не сумеет. Я этого не допущу. «Сюда!» — прошептала Жозефина, остановившись на развилке. «Твой упырь пошел на старое кладбище!»